Александр Солженицын. Архипелаг Гулаг в трех книгах. Первая 606 страниц, вторая 657 и третья 582 страницы. Имкапресс. Париж. 1973 год. С остеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги. Долг перед еще живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда Госбезопасность все равно взяла эту книгу, мне ничего не остается, как немедленно публиковать ее. А. Солженицын. Сентябрь 1973 год. Архипелаг ГУЛАГ 1918-1956 годы. Опыт художественного исследования. Посвящаю всем, кому не хватило жизни об этом рассказать. И да простят они мне, что я не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался.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 И в нем замерзшие же представители ископаемой несколько десятков тысячелетий назад фауны, рыбы ли тритоны ли это сохранились настолько свежими, свидетельствовал ученый-корреспондент, что присутствующие, расколоб лед, тут же охотно съели их. Немногочисленных своих читателей журнал должно быть немало подявил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду.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 почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков. Архипелаг этот через полосицу иссек и спестрил другую, включающую страну. Он врезался в ее города, навис над ее улицами, и все же иные совсем не догадывались. Очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали все. Но будто лишившись речи на островах архипелага,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 Но кому-нибудь когда-нибудь достанется ли у тех, не желающих вспоминать, довольно уже было, еще будет времени уничтожить все документы дочиста. Свои 11 лет, проведенных там, усвоив ни позор, ни проклятый сон, почти полюбив тот уродливый мир, а теперь еще по счастливому обороту став доверенным многих поздних рассказов и писем,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 Должен был быть редактором этой книги, однако пол жизни, проведенных там его лагерными мари так и называется пол жизни, отдали ему преждевременным параличом. Уже сотни речи он смог прочесть лишь несколько законченных глав и убедиться, что обо всем будет рассказано. А если Долго еще не просветится свобода в нашей стране, и передача этой книги будет большой опасностью, так что и читателям будущим я должен благодарностью поклониться от тех от погибших. Когда я начинал эту книгу в 1958 году, мне неизвестны были нищие мемуары или художественные произведения лагерях. За годы работы до 1967 года мне постепенно стали известны колымские рассказы Орлама Шаламова.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 февраль 1944 год в блиндаже Шипарня там второй снимок июль 1946 лагерь на Калужской заставе в Москве третий только что освободясь март 1953 первый, фотография ссылки часть первая тюремная промышленность в эпоху диктатуры и окруженные со всех сторон врагами Мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность. Крыленко. Речь на процессе промпартии. Арест. Как попадает на этот таинственный архипелаг? Туда ежесчасно летят самолеты, плавут корабли, гремят поезда. Но ни единая надпись на них не указывает место назначения. И билетные кассиры, и агенты, и и интуристы будут изумлены, если вы спросите у них туда билетик.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 Захлопывает навсегда. Всё. Вы арестованы. И ничего вы не находитесь на это ответить, кроме ягнящего блеяния. Я за что? Вот что такое арест. Это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящий разум сдвигается в прошедшее, а невозможное становится полноправным настоящим. И всё. И ничего большего не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки. Еще померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна. Это ошибка. Разберутся. Все же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей сметенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире.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 При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с только что умершим ребёнком. Юристы выбросили ребёнка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели, и разбинтовывают повязки. Пояснение. Когда в 1937 году громили институт доктора Казакова, то сосуды слезатыми... Изобретёнными им комиссия разбивала, хотя вокруг прыгали исцелённые, исцеляемые коллеги и умоляли сохранить чудодейственные лекарства. По официальной версии элизаты считались ядами, и отчего ж было не сохранить их как вещественное доказательство. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым.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 А через 25 лет за расшифровку их покойному посмертно просвеждена Ленинская премия. У Каргара замели архив енисейских остяков, запретили изобретённую им письменность и букварь, и остался народец без письменности. Интеллигентным языком это долго всё описывать, а народ говорит об обыске так – ищут, с чего не клали.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 лающими голосами, такой не числится, такого нет. Да к окошку этому в худые дни Ленинграда еще надо пять суток толпиться в очереди. И только может быть через полгода, год сам арестованный аукнется или выбросит без права переписки. А это уже значит навсегда. Без права переписки это почти наверняка расстрел». «Пояснение. Одним словом, мы живем в проклятых условиях, когда человек пропадает без вести. И самые близкие люди, жена и мать, годами не знают, что стало с ним». «Правильно? Нет?» Это написал Ленин в 1910 году в «Некрологе о бабушкине». «Только выразим прямо. Вез бабушкин транспорт оружия для восстания. С ним и расстреляли». «Он знал, на что шел? Не скажешь этого о кроликах нас». Так представляем мы себе арест, и верно ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нем есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь, Арестуемый вырван из тепла постели, он еще весь в полусонной беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах. Их приезжает несколько вооруженных против одного не достигнувшего брюк. За время сбора и обыска наверняка не соберется у подъезда толпа возможных сторонников жертвы. Неторопливая постепенность прихода в одну квартиру, потом в другую, завтра в третью, в четвертую, дает возможность правильно использовать оперативные штаты и посадить в тюрьму многократно больше жителей города, чем эти штаты составляют. Еще то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Напугав самых ближних соседей, они для дальних не события, их как бы и не было. До той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронки, днем шагает молодое племя со знаменами и цветами и поет неоморощенные песни. Но у берущих сейчас служба и состоит из одних только арестов. Для кого ужас арестованных повторительны и докучны, У них понимание арестной операции гораздо шире. У них большая теория. Не надо думать в простоте, что ее нет. Арестование, арестознание – это важный раздел курса общего тюрьмоведения. И под него подведена основательная общественная теория. Арест имеет классификацию по разным признакам – ночные дневные. Домашние, служебные, путевые, первичные, повторные, расчлененные и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления. Но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его. Аресты различаются по серьезности заданного обыска. Ссылка. Еще отдельно есть целая наука обыска, и мне удалось прочесть брошюры для юристов-заочников Алматы. Там очень хвалят тех юристов, которые при обыске не поленились перворасшить 2 тонны навоза, 6 кубов дров, 2 воза сена, очистили от снега целый приусадебный участок, вынимали кирпичи из печей, разгребали выгребные ямы, проверяли унитазы, искали в собачьих будках, курятниках, скворечниках, прокалывали матрасы, срывали стел пластерные наклейки и даже рвали металлические зубы. чтобы найти в них микродокументы. Студентам очень рекомендуется на час личного обыска им же и закончить, а вдруг человек подхватил что-либо из обысканного, еще раз потом прийти в то же место, но в новое время суток и снова сделать обыск. По необходимости достать, делать или не делать опись для конфискации. Опечатку комнаты или квартиры, по необходимости арестовывать вслед за мужем, также и жену, а детей отправлять в детдом. Либо весь остаток семьи в ссылку, либо еще и стариков в лагерь. Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в на 1926 год два билета в Большой театр в первые ряды. Следователь Клепель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повез ее прямо на Лубянку. Если в светущий июньский день 1927 года на Кузнецком мосту полнолицую, русокосую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синие ткани на платье, какой-то молодой франк подсаживает на извозчика, а извозчик уже понимает и хмурится, органы не заплатят ему. то знаете, что это не любовное свидание, а тоже арест. Они завернут сейчас на Лубянку и въедут в черную пасть ворот. Если 22 весны спустя ковторанг Борис Бурковский в белом китере с запахом дорогого одеколона покупает торт для девушки, не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесен ковторангам в его первую камеру. Нет. Никогда у нас не был внебрежение и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюде. Однако он исполняется чисто, и вот удивительно. Сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обреченного. Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь. А если уж тучит, то правдом, почтальон. Не всякого следует арестовывать и на работе. Если арестуемый злоумен, его удобно брать в отрыве от привычной обстановки, от своих семейных, от сослуживцев, от единомышленников, от тайников. Он не должен успеть ничего уничтожить, спрятать, передать. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение. Подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали. Какой же нибудь безвестный, смертный, замерший от повальных обыс, арестов и уже неделю угнетенный и с подлобными взглядами начальства, вдруг вызван в миском, где ему сияя преподносят путевку в Сашинский санаторий. Кролик прочувствовался, значит его страхи были напрасны. Он благодарит, он и спешит домой, собирать чемодан. До поезда два часа он ругает неповоротливую жену. Вот и вокзал, есть еще время». В пассажирском зале или у стойки с пивом его окликает симпатичнейший молодой человек. «Вы не знаете меня, Петр Иванович?» Петр Иванович затруднений. «Как будто нет, хотя молодой человек изливается такими дружелюбными расположением. «Ну как же, как же, да я вам напомню!» И почтительно кланяется жене Петра Ивановича. «Вы простите, ваш супруг через одну минутку...» Супруга разрешает незнакомец, уводит Петра Ивановича доверительно под руку навсегда». или на 10 лет, а вокзал снует вокруг и ничего не замечает. Граждане, любящие путешествовать, не забывайте, что на каждом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер. Это назойилось мнимых знакомых так резко, что человеку безлагерной волчьей подготовки от нее как-то и не отвязаться. Не думайте, что если вы сотрудник американского посольства по имени, например, Александр Д., то вас не могут арестовать среди бела дня на улице Горького без центрального телеграфа. Ваш незнакомый друг кинется к вам через людскую гущу, распахнув гробастые руки. «Саша!» Не таится, а просто кричит он, Кирюха, сколько лет, сколько зим, ну отойдем в сторонку, чтобы людям не мешать-то. А в сторонке-то у края татуара как раз победа подъехала. Через несколько дней ТАСС будет с гневом заявлять во всех газетах, что компетентным кругам ничего не известно об исчезновении Александра, да? Да что тут мудрого. Наши молодцы такие аресты делали в Брюсселе, так взят Жора Бледнов, не то что в Москве. «Надо воздать органам заслуженно. В век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся вышедшими из конвейера, аресты могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону на заводской проходной после того, как вы себя удостоверили пропуском и вы взяты. Вас берут из военного госпиталя с температурой 39, Анс Бернштейн. а врач не возражает против вашего ареста. Попробовал бы возразить». Вас берут прямо с операционного стола, с операции язвы желудка. Воробьев, инспектор край на образа, 1906 год. Еле живого в крови привозят в камеру, вспоминает Карпуниш. Вы, Надя Левицкая, добиваетесь свидания с осужденной матерью. Вам дают его, а это оказывается очная ставка и арест. Вас в гастрономии приглашают в отдел заказов и арестовывают там. Вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь в ресторане. Вас арестовывает монтёр, пришедший снять показания счётчика. Вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице, железнодорожный кондуктор, шофёр такси, служащий в сберегательной и киноадминистратор. Все они арестовывают вас. И с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостоверение. Иногда аресты кажутся даже игрой, столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии. А ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Хотят ли оперативники так оправдать свою службу и свою многочисленность? Ведь кажется, достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки, и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к черным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. Да колхозников так и берут Неужели еще ехать к его хате Ночью по бездорожью Его вызывает сельсовет, там и берут Чернорабочего вызывают в контору Конечно, у всякой машины свой заглот Больше которого она не может В натужные, налитые 1945-46 годы Когда шли и шли из Европы эшелоны И их надо было все сразу поглотить И отправить в ГУЛАГ Уже не было этой избыточной игры Сама теория сильно полиняла облетели ритуальные перья, и выглядел арест десятков тысяч, как у бога и переклички. Стояли со списками, из одного эшелона выкликали, в другой сажали, и вот это был весь арест. Политические аресты несколько десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чем виновные, а потому и не подготовлены ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обречённости, представление при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верным, что от ГПОН КВД убежать невозможно. И даже в разгар арестных эпидемий, когда люди, уходя на работу, всякий раз прощались с семьей, ибо не могли быть уверены, что вернутся вечером. Даже тогда они почти не бежали, а в редких случаях кончались с собой, что и требовалось. Смирные овца волку по зубам. Это происходило еще от непонимания механики арестных эпидемий. Органы чаще всего не имели глубоких оснований для выбора. Какого человека арестовать, какого не трогать, а лишь достигали контрольные цифры. Заполнение цифры могло быть закономерно, могло же носить и совершенно случайный характер. В 1937 году в приемной новочеркасского НКВД пришла женщина спросить, как быть с некормленным сосунком ребенком ее арестованной соседки. «Посидите», — сказали ей. «Выясним». Она посидела сейчас, два ее взяли из приемной и отвели в камеру. Надо было спешно заполнять число, и не хватало сотрудников рассылать по городу. А это уже было здесь наоборот. К латышу Андрею Павлу под Оршей к КВД его арестовать. Он же, не открывая дверь, выскочил в окно, успел убежать и прямиком уехал в Сибирь. И хотя жил он там под своей же фамилией, и ясно было по документам, что он из Орши, он никогда не был посажен и вызван в органы, не подвергнут какому-либо подозрению. Ведь существует три вида розыска – всесоюзный, республиканский областной. И почти по половине арестованных в те эпидемии не стало бы объявлять розыска выше областного. намеченный к аресту по случайным обстоятельствам вроде доноса соседа человека легко заменялся другим соседом подобно А. Павлу и люди, случайно попавшие под облаву или на квартиру засады и имевшие смелость в те часы бежать еще до первого допроса никогда не ловились и не привлекались а те, кто оставался дожидаться справедливости получили срок и почти все подавляющее держались именно так малодушно Беспомощно обреченно. Правда и то, что НКВД при отсутствии нужного ему лица брало подписку о невыезде с родственников и ничего, конечно, не составляло оформить оставшихся вместо бежавшего. Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя еще и не возьмут, может, обойдется. Ладоженский был ведущим преподавателем в школе захолустного калагрива. В 37 седьмом году на базаре к нему подошел мужик и от кого-то передал. «Александр Иванович, уезжай. Ты в списках». «Но он остался. Ведь на мне же вся школа держится. И их собственные дети у меня учатся. Как же они могут меня взять?» Через несколько дней арестован. «Не каждому дано, как Ване Левицкому уже 14 лет понимать. Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я, и меня посадят». Его посадили 23 лет. Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты не виновен, то за что же могут тебя брать? Это ошибка. Тебя уже волокут за шиворот ты все еще заклинаешь про себя. Это ошибка. Разберутся, выпустят. Других сажают повально. Это тоже нелепо. Но там еще в каждом случае остаются потемки. А может быть этот как раз... А уж ты, ты это наверняка не виновен. Ты еще рассматриваешь органы как учреждения человечески логичное. Разберутся, выпустят. И зачем тебе тогда бежать? И как же можешь тебе тогда сопротивляться? Ведь ты только ухудшишь свое положение. Ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то, что сопротивляться. Ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтобы соседи не слышали. Пояснение. как потом в лагерях жгло. А что если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым, и прощался бы со своей семьей? Если бы во времена массовых посадок, например, в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, а поняли бы, что терять им уже дальше нечего. И в своих передних бодро бы делали засады по нескольку человек с топорами, молотками, кочергами, чем придется. Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут. Там не ошибешься, хрясну, так не ошибешься, хрясну, по душегубцу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице, угнать его, либо скаты проколоть. Органы быстро бы не насчитали сотрудников и подвижного состава, и несмотря на всю жажду Сталина, остановилась бы проклятая машина. Эх, если бы, если бы. Не хватало нам свободолюбия, а еще, прежде того, осознания истинного положения. Мы истратились в одной безудержной вспышке семнадцатого года, а потом спешили покориться, с удовольствием покорялись. Артур Ренсом описывает один рабочий митинг в Ярославле 2021 года. Из Москвы от ЦК к рабочим приехали советоваться по существу спора о профсоюзах. Представители позиции Ю. Ларин Разъяснил рабочим, что их профсоюз должен быть защитой от администрации, что у них есть завоеванные права, на которые никто не имеет права посягать. Рабочие отнеслись совершенно равнодушно, просто не понимая, от кого еще нужна им защита и зачем еще нужны им права. Когда же выступил представитель генеральной линии и клял рабочих за их разболтанность и лень, И требовал жертв сверхурочной бесплатной работы, ограничений в пище, армейского подчинения заводской администрации. Это вызывало восторг, митинга и аплодисменты. Мы просто заслужили все дальнейшее. Зачем тебе бежать? И потом, чему именно сопротивляться? Отобрание ли у тебя ремня? Или приказанию отойти в угол? или переступить через порожек дома. Арест состоит из мелких околичностей, многочисленных пустяков, и не из-за какого в отдельности как будто нет смысла спорить, когда мысли арестованного вьются вокруг великого вопроса «За что?», а все-то все-вместе все – вместе, это околичности это неименуемо и складываются в арест. Да мало ли что было на душе у свежеарестованного, ведь это одно стоит книги, там могут быть чувства, Которых мы не заподозрили Когда арестовали в 21 году 19-летнюю Евгения Дайренко И три молодых шекиста Рылись в ее постели В ее комоде с бельем Она оставалась спокойна Ничего нет, ничего не найдут И вдруг они коснулись ее интимного дневника Которого она даже матери не могла бы показать Это чтение ее строк Враждебными, чужими парнями Поразило ее сильнее, чем вся Лубянка С ее решетками и подвалами И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильнее страха тюрьмы или политических мыслей. Человек, внутренне неподготовленный к насилию, всегда слабее насильника. Редкие умницы и сменщики соображают мгновенно. Директор Геологического института Академии наук Григорьев, когда пришли его арестовать в восьмом году, забаррикадировался и два часа жег бумаги. иногда главное чувство арестованного облегчение и даже радость, но бывало этого времена ареста эпидемии, когда вокруг берут и берут таких как ты, а за тобой все что-то не идут, все-таки что-то медлит, все это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста и не только для слабой души. Василий Власов, бесстрашный коммунист, которого мы еще помянем не раз, отказавшийся от бегства, предложенного ему беспартийными его помощниками, изнемогал от того, что все руководство Кадыйского района арестовали в седьмом году, а его все не брали, все не брали. Он мог принять удар только лбом, принял его и успокоился. И первые дни ареста чувствовал себя великолепно. Священник отец Иракли в четвертом году поехал в Алмату навестить ссыльных верующих. А тем временем на его московскую квартиру трижды приходили его арестовывать. Когда он возвращался, прихожанки встретили его на вокзале и не допустили домой. Восемь лет перепрятывали с квартиры на квартиру. От этой загнанной жизни священник так измучился, что когда его в втором году все-таки арестовали, он радостно пел Богу хвалу. В этой главе мы все говорим о массах, о кроликах. Посаженных не ведомо за что. Но придется нам в книге еще коснуться и тех, кто и в новое время оставался подлинно политическим. Вера Рыбакова, студентка-социал-демократка, на воле мечтала о Суздальском изоляторе. Только там она рассчитывала встретиться со старшими товарищами, на воле их уже не оставалось. И там выработать свое мировоззрение. сср Екатерина Алицкая в 1924 году даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму. Ведь ее... Прошли лучшие люди России, она еще молода, еще ничего для России не сделала. Но и воля уже изгоняла ее из себя. Так обе они шли в тюрьму с гордостью и радостью. Сопротивление. Где же было ваше сопротивление, бронять теперь страдавших, тех, кто оставался благополучен. Да, начинать сему было отсюда, от самого ареста. Не началось. И вот вас ведут. По дневном аресте, при дневном обязательно, есть этот короткий неповторимый момент, когда вас неявно, по трусливому уговору, совершенно явно, с обнаженными пистолетами, ведут сквозь толпу, между сотнями таких же невиновных обречённых, И рот ваш не заткнут. И вам, можно непременно надо было бы кричать. Кричать, что вы арестованы, что переодетые злодеи ловят людей, что хватает по ложным доносам. Что идет глухая расправа над миллионами. И слыша такие выкрики, много раз на день во всех частях города, может быть, сограждане наши ощетинились бы. Может, аресты не стали бы так легкие. В 1927 году, когда покорность еще не настолько размягчила наши мозги, на Серпуховской площади днем два чекиста пытались арестовать женщину. Она схватила фонарный столб, стала кричать не даваться. Собралась толпа. Нужна была такая женщина, нужна ж была и такая толпа. Прохожие не все потупили глаза, не все поспешили шмыгнуть мимо. Расторопно эти ребята сразу смутились, они не могут работать при свете общества. Они сели в автомобиль и бежали. И тут бы женщине сразу на вокзал уехать, а она пошла ночевать домой. И ночью отвезли ее на Лубянку. Но с ваших пересохших губ не срывается ни единого звука. Именующая толпа беспечно принимает вас, ваших палачей, за прогуливающихся приятелей. Сами много раз имел возможность кричать. На одиннадцатый день после моего ареста Ли смершився Дармоеда, обремененная четырьмя чемоданами трофеев, больше, чем мною, на меня за долгую дорогу они уже положились. Привезли меня на белорусский вокзал Москвы, назывались. они не спецконвой. На самом деле автоматы только мешали им тащить четыре тяжелейших чемодана, добро награбленное в Германии, ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ второго Белорусского фронта. И теперь под предлогом конвоирования меня отвозимые семьям в отечество. Пятый чемодан без всякой охоты тащил я, в нем везлись мои дневники и творения, улики на меня. Они все трое не знали города. И я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме. Я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были. А я ее путал с Министерством иностранных дел. После суток армейской контрразведки, после трех суток контрразведки фронтовой, где однокамерники меня уже образовали в следовательских обманах, угрозах, битье, в том, что однажды арестованно никогда не выпускают назад, в неотклонимости десятки... Я чудом вырвался вдруг, и вот уже четыре дня еду как вольный, и среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, хотя глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды, почему ж я молчу? Почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту? Я молчал в польском городе Бородницы. Но, может быть, так не понимают там по-русски. Я ни слова не крикнул на улицах Белостока, но, может быть, поляков это все еще не касается. Я ни звука не проронил на станции Волковыск. на это она была малолюдна. И как ни в чем не бывало, шагал с этими разбойниками по Минскому перрону, но вокзал еще разорен. А теперь я ввожу за собой Смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибиль метро Белорусско-Радиального.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 Одни еще надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить, ведь к нам не поступает вести потустороннего мира. Мы же не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту, и ухудшить ее нельзя. Другие еще не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крике к толпе, ведь это только у революционера его лозунги на губах, и сами рвутся наружу. А откуда они у смирного, ни в чем не замешанного обывателя? Он просто не знает, что ему кричать. И, наконец, еще есть разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в несколько бессвязных выкриков. А я... Я молчу еще по одной причине. Потому что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне все равно мало. Мало! Тут мой вопли услышат двести. Дважды двести человек. А как же двумя стами миллионами? смутно чудится со мне, что когда-нибудь закричу, я двумстам миллионам. А пока не раскрывшего рот эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю. Еще я в охотном ряду смолчу, Не крикну около метрополя, Не взмахну руками на Голговской лубянской площади.